Наше теперешнее прекрасное, прозрачное, вечное стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков окон. И подумать, здесь просто так любили, горели, мучились, опять опущенная шторы глаз. Какая нелепая нерасчетливая трата человеческой энергии, не правда ли? Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли.